И вдруг она исчезла надолго, вернее, исчезла так же, как и раньше с ней бывало, да только она прихватила дорогую шубку мамы, сережки с бриллиантами, пятьсот евро, которые мама приготовила на покупку постельного белья и дорожную мамину сумку, стоившую, как чугунный мост. А она куда-то поехала. «Думаю, отдыхать», — предположила мама. «Значит, в Турцию. Куда же еще?» «Ты плохо знаешь мою сестру. Наверняка она купила какой-нибудь тур в Таиланд или Марокко и поехала явно не одна. Пятьсот евро — не такие уж большие деньги для такой поездки. А может, в Крым?» — предположил отец. Потом оказалось, что пропала папка, в которой Валя хранила свои документы и небольшие сбережения, Что-то около трехсот долларов. «Она свистнула мою папку!» Валя была близка к истерике. «Значит так, выбирайте родители, или она, или я. Я понимаю, мама, она твоя сестра, но ты не должна пасти ее и содержать всю свою жизнь. Она отравила все наше существование!» Валя кричала что-то еще, размахивала руками. А потом с ней сделалась истерика. Она говорила, что квартира стала грязная, потому что всех вещей касались руки Симы, и что Сима тоже грязная и липкая. В тот же день, успокаивая дочь и гладя ее по голове, папа сказал, он не потерпит, чтобы с ребенком творилось такое. Девочка права, и Сима должна уйти. Успокоил дочь и сказал, что получить новый паспорт — пара пустяков. Это не трагедия. Он заменил замки, и Сима, вернувшаяся из жарких африканских стран, не могла бы войти в квартиру. Валя всякий раз, представляя её себе стоящей перед дверью со связкой ключей в руке и не понимающей, почему её не пускают, испытывала приятное чувство мести. Но прошла неделя, А Сима так и не вернулась. Она вышла замуж, — предположила мама. Она сидела на диване и вязала Вале свитер. Клубок розовой пряжи упал и покатился по ковру. Валя отлично помнила эту картинку. — А она вышла замуж за африканца и решила остаться там жить, — усмехнулся отец. Наступил Новый год, и без Симы он прошел восхитительно. Это был настоящий праздник в лесу, на даче, с гостями, которых прежде приглашать было запрещено, дабы не опозориться перед ними за Симу, способную на любые выходки. С торта, фейерверком. На улице, среди огромных заснеженных елей и звезд, И Валя знала, что и мама, и отец В душе радуются тому, что с ними нет Симы. Если бы она была, то напилась бы, Плясала бы голышом, наверное, на столе, Приставала бы к гостям, Сломала бы трехэтажный в марципановых шариках торт, Свалила бы елку с горящими огнями во дворе. Сразу после Нового года они переехали на дачу за город в московской квартире начался ремонт настоящий с переносом стен с переделкой и, как говорил папа, переосмыслением жилого пространства соединили огромный коридор с гостиной симену комнату с ванной комнатой устроив там небольшой выложенный бирюзово оранжевой мозаикой, треугольный бассейн. Поделили кабинет отца на две маленькие комнаты. Получились крохотный уютный кабинетик и комната отдыха, так сказала мама, с плюшевым белым полом и розовыми стенами. Квартира преображалась прямо на глазах. Все делалось быстро, красиво. Мастера не успевали привозить новый кафель и паркет и освобождать квартиру от мусора. Мама, чтобы успокоить соседей, уставших от шума, дала им денег, купили новую спальню, ковры. Валя смогла сама выбрать мебель в свою комнату. Словом, это была настоящая райская жизнь. Они словно готовились жить без Симы. Когда все было готово, и папа подсчитал стоимость ремонта и мебели с коврами и люстрами, получилось, что истрачены практически все их сбережения. — Ничего. Будем есть одни макароны, — с воодушевлением сказала мама, лежа на широкой итальянской кровати и рассматривая лепной потолок. Валя была с ней согласна. Лучше есть одни макароны, но в такой шикарной квартире, чем отбивные в том свинарнике, в котором, как ей стало казаться, они жили раньше. Но хорошо. Я пошёл зарабатывать деньги на макароны. Папа помахал им рукой и ушёл. А когда вернулся вечером, в его руках был голубой конверт, при виде которого все почему-то напряглись. Письмо из германского посольства, в котором сообщалось, что гражданка России Серафима Андреевна Арманова скончалась в Германии, городе Штраубинге. Ее труп был извлечен из реки Дунай. Следствием установлено, что гражданка Арманова находясь в сильной степени алкогольного опьянения, свалилась с моста города Штраубинга и утонула. Власти города Штраубинга просят близких и родственников гражданки Армановой приехать и забрать ее тело. В тот вечер родители запирались в кухне и долго обсуждали, как быть. Валя, Сидевшая в гостиной и не знавшая, плакать ли ей или радоваться, слез не было, да и смешного в смерти тетки было маловато, слышала постоянно одну и ту же фразу «две тысячи евро», из чего поняла, что ровно столько, если не больше, понадобится на оформление и транспортировку тела гражданки Армановой из Германии в Москву. Пойми. «Она и так обобрала тебя, увела шубу, драгоценности, деньги. К тому же ее здесь предстоит похоронить, и это тоже немалые затраты. Я и так в долгах. Ты хотя бы знаешь, во сколько нам обошелся один бассейн? Я понимаю, Маша, все это очень тяжело. Но что изменится, если ее похоронят в этом штраубинге? Все будет строго, чинно. но Это моё мнение. Если ты с ним не согласна, выскажу своё, и мы сделаем так, как хочешь ты. Ты знаешь, я всегда поступаю так, только чтобы тебе было спокойно. К тому же, Маша, ты беременна. Тебе нужны все эти сложности? Ты Валентину с таким трудом выносила. Не дай бог, если из-за твоей сестрицы, пусть даже и мёртвой, Мы лишимся нашего ребенка. Валя почувствовала, как волосы на ее голове зашевелились. Мама ждет ребенка? Ну, точно, полное обновление жизни. Так вот почему они разделили папин большой кабинет на две комнаты, а одна предназначалась малышу. Валя... Без стука вошла в кухню, тоже села за стол. Вы даже не сказали, что мама ждёт маленького, сказала она с обидой в голосе. Да мы бы мы бы потом тебе сказали, разволновалась мама, понимая, что их разговор был услышан. Мам, ты только не волнуйся, но я так скажу. Папа прав, сказала Валентина. Пусть она будет похоронена там, в Германии. Мы даже больше любить ее будем, если она останется там. Когда-нибудь съездим в этот город, положим цветы на ее могилку. Она говорила это совершенно спокойно, бесстрастно. Ничто в ее душе не екнуло, хотя речь шла о смерти родной тетки. И ей показалось, что в тот момент отец посмотрел на нее с благодарностью. Она поддержала его, освободив от многих хлопот и обязательств, а еще от риска потерять второго ребенка. «Мама, мы только что закончили ремонт, у нас долги, а маленький знаешь, сколько потребует денег?» И мама все поняла, согласилась, поплакала, правда, даже устроила поминки скромный ужин с кутьей, водкой и жареной рыбой, которую так любила Сима. И как-то так случилось, что про саму Симу они почти не вспоминали. Знаешь, мне иногда кажется, что она живет где-то в Африке, что вышла замуж, родила ребенка, услышала Валентина как-то раз случайно, Разговор матери с отцом, доносившийся из спальни, где мама кормила Геру грудью. И мне так легче жить. Вот и живи себе спокойно. Я уверена, что если бы она вернулась, я бы скинула девочку через неделю. Не выдержала бы. В своей комнате она накинула на себя халат. Замотала голову сухим полотенцем, мокрая повесила на спинку стула и села за компьютер. Два письма от Ольги Постниковой и еще от кого-то. Ольга прислала ссылку, где можно скачать бесплатно книги. Звала к себе в гости. Второе письмо заставило Валентину побледнеть. Валентина «Привет. Извини, что так долго не давала о себе знать. У меня в жизни произошли большие перемены. Я сейчас живу в Германии и приглашаю тебя отпраздновать вместе Рождество. Ты не представляешь, как здесь сейчас красиво. Я понимаю, что у тебя будут сложности с визой, но я все устрою. Главное, откликнись». Дай знать, что получила мое письмо. Родителям лучше ни о чем не рассказывай. Я тебе потом объясню, почему. Главное, верь мне. Я жду ответа. Целую. Сима.